Лифтрин решился оглянуться всего один раз. Вихрь из драконов распался, или, возможно, они скрылись за деревьями, чтобы и дальше тревожить невезучий корабль из удачного. Лифтрин жалел чужую команду, но отлично понимал, что им уже ничем не поможешь. Наверное, драконы удовлетворятся тем, что просто прогонят стойкий корабль. Туда ему и дорога. Не могли же драконы измениться настолько, чтобы убивать людей? Или нет? Он отбросил пугающую мысль и сосредоточился на собственных проблемах. У него накопилось много весьма насущных поводов для беспокойства. Смолиной отчаянно пытался пришвартоваться к пристани Кельсингре. Мощное течение жестоко толкало корабль. Река у города была глубокой и быстрой, подмывая берег и стоящие на нем строения. Было заметно, что это продолжается уже немало зим. На некоторых участках поток пенился и бурлил у останков недавно покоренных зданий. Наблюдая за рекой, Лифтрин стиснул зубы и постарался не представлять себе, как коварное течение внезапно бросает Смолинова на камни. Когда корабль приблизился к набережной Кельсингры, Левтрин увидел, что хранители восстановили пристань. Грубые бревна были притянуты веревками или прибиты к вертикальным опорам, единственному, что сохранилось от древних причалов. Сооружение выглядело не слишком крепким. И капитан усомнился в том, разумно ли было слушать Рабскаля. Сразу после того, как они стали свидетелями атаки драконов на корабль, над ними пролетела Хебе с Рабскалем на спине. Хранитель без устали кричал им, чтобы они плыли к Кельсингри, а не к поселку. Когда Сварк помахал рукой, подтверждая, что понял сообщение, Драконица с юношей улетели. Потребовались объединенные усилия Смалинова и всей команды, чтобы пробиться поперек течения и проплыть вдоль того берега, где река была глубоководной и быстрой. На том берегу, где раскинулся поселок, было гораздо спокойнее. Там имелась широкая песчаная коса, в которой легко мог пристать Смалиной. Здесь же был только построенный на скорую руку новый причал и бурное течение, которое толкало их назад. Левтрин чувствовал, как упрямо живой корабль борется с напором, как он бьется из стороны в сторону, едва не зачерпывая воду, пока команда налегает на весла, направляя Смоленова городу. Хранители спустились их встречать. В основном они благоразумно остались на берегу. Карсон добрался до причала, готовый поймать конец троса, как только его бросят, С ним оказались Харикин и, к глубокому изумлению лифтрина, Седрик, который выглядел более мускулистым и подтянутым, чем перед отплытием Смалинова. Харикин и Седрик облачились в яркие одеяния, как и другие хранители. Очевидно, Кельсингра поделилась с ними кое-какими сокровищами. Нахмурив брови, капитан подумал о том, как к этому отнеслась Элис. Закрепленные бревна причала двигались вместе с водой равномерно поднимаясь и опускаясь. На обвалившейся набережной, сразу за пристанью, сгрудились хранители. Как лифтрину не хотелось всмотреться в толпу в поисках Элис, он осознавал, что сейчас все его внимание требуется кораблю. Он не покидал своего места на крыше рубки, отдавая приказы для изменения курса, а Смоленой сражался с пенящимися волнами. Они приближались к цели — Идя вверх по реке, пока не продвинулись чуть дальше. Бросай, якорь! взревел Хеннесси. Большой Эйдер исполнил приказ, бросив стоп-анкер сначала по левому, а потом по правому борту. Цепь, а затем и канат быстро разматывались, команда продолжала бороться с течением. Через пару секунд якоря зацепились за дно, и живой корабль чуть присел. Канаты приняли на себя вес судна. Спустя мгновение смоляной дернуло. Якорь левого борта чуть протащила по дну, но затем он закрепился надежно. «Вравнивай их!» — проорал капитан Хеннесси, но его помощник уже действовал, помогая большому Эйдеру. Когда судно выровнялось, они начали осторожно выбирать канат, чтобы течение отнесло их назад, развернув параллельно берегу. Лифтрин молил богов, чтобы под стремительной водой не оказалось скрытых опор старой пристани. Расстояние между Смолиным и причалом сокращалось. Невидимые лапы и хвост корабля яростно боролись, чтобы удержаться на плаву. Смолиной явно не доверял стопанкерам. Это значительно затрудняло причаливание. Однако лифтрин не мешал кораблю прислушиваться к инстинктам. Наконец они подошли настолько близко, что появилась возможность бросить трос. Седрик поймал первый и быстро закрутил его на одной из древних каменных опор — Карсон поймал следующий и зафиксировал его на деревянной стойке. Она застонала, пошатнулась, но выдержала. Все новые концы были также брошены, пойманы и закреплены. Когда Смоленова закрепили, более длинные канаты вынесли на сушу, минуя причал. Без всякого уважения к городу один из них обмотали вокруг статуи какого-то старшего — а второй пропустили через окно и дверь каменного строения, после чего завязали намертво. Но стоянка получилась не слишком аккуратной. Казалось, что громадный паук поймал Смолянова в свою паутину. Лифтрин, выжидающий, замер, однако тросы были надежными и крепкими. Он облегченно вздохнул. — Ладно, — сказал он феннеси. Но мне это не нравится. И Смоленому тоже. — На борту постоянно должен оставаться или я, или ты. И пусть команда далеко не расходится. По крайней мере, три члена экипажа будут на борту в любое время. Когда разгрузимся, пересечем реку и поставим Смоленово подальше отсюда. — Гонять корабельные шлюпки от поселка в Кельсингру будет невесело, но там он будет пришвартован как следует. Хеннесси мрачно кивнул. — Давайте разгружаться, — произнес Левтрин, — «Как только благополучно высадим пассажиров на берег, начинай!» «Я хочу перемолвиться словечком с кораблем». Хеннесси кивнул и исчез. Спустя мгновение он уже выкрикивал приказания, в соответствии с которыми грузы будут поднимать на палубу для переправки на сушу. Из толпы на берегу полетели приветственные возгласы. Лифтрин отрывисто махнул рукой и прошел на нос». По пути он заметил, как Хеннесси перегибается через борт, что-то обсуждая с Карсоном. Массивный охотник был способен при необходимости действовать очень быстро. И словно по волшебству хранители засновали, как муравьи, и выстроились цепочкой, готовясь работать грузчиками. Большой Эйдер лично помог Малте спуститься на шаткий причал. Она прижимала к себе малыша, отказываясь отдавать его кому бы то ни было. Взволнованный Рейн следовал за женой. Лифтрин обратил внимание, что Хеннесси застыл рядом с Теламон, словно собирался оказать ей услугу. Он поджал губы, но решил, что если Рейн увидит в происходящем нечто неподобающее, то пусть сам и разбирается. Но, вероятно, даже Рейн не мог бы ничего возразить, поскольку Теламон — женщина взрослая. Лифтрин задумчиво облокотился на фальшборд из Дива Древа. — малиной. поговоришь со мной? Он почувствовал знакомое биение, пробудилось сознание Смалинова. Судно было самым старшим из живых кораблей. Его построили задолго до того, как кто-то догадался о том, что древа не просто древесина с тонкой структурой и великолепным качеством. Смоленой представлял собой баржу с традиционными нарисованными глазами для наблюдения за течением реки, но без фигуры над Форштевнем, какими могли похвастаться его сородичи. Глаза с годами стали выразительнее, однако у Смоленова не было резного рта, с помощью которого он мог бы разговаривать. Обычно лифтрин разделял чувства корабля на интуитивном уровне, или когда Смоляной прямо вторгался в его сны. И совсем редко, только ощущая наличие прямой угрозы своему судну, капитан высказывал подобную просьбу. Теперь он склонился над бортом в надежде услышать ответ. Он ощутил беспокойство Смолинова, но это его не удивило. Члены экипажа двигались с нервозной быстротой, которая говорила об их готовности в любую секунду начать действовать, спасая корабль в том случае, если якоря или причал не выдержат. — Здесь небезопасно, да, Смолиной? Нам нужно найти на берегу что-нибудь посерьезнее, а не такое хлипкое, чтобы ты пробыл здесь достаточно долго. Но когда мы разгрузимся, мы тебя отсюда выведем и отправимся на другой берег к песчаной косе. Там ты сможешь хорошо отдохнуть, верно?» Левтрин замолчал и посмотрел на небо. Даже имея опытных грузчиков и причал в Трихоге, они заносили на борт припасы почти целый день. Теперь ящики тащили по трапу на шатке, раскачивающейся вверх и вниз причал, а оттуда волокли на сушу. Бегло, посмотрев на разгрузку, Левтрин решил, что здесь лихорадочно трудится примерно десять хранителей. Он отметил, что Рейн, Малта и Теламан уже сошли на берег, а рядом, в знакомом платье, с непокорной гривой рыжих волос, не спадающих на плечи, оказалась его Элис, которая явно взяла над ними шефство. Он тихо застонал, мечтая подхватить ее на руки, прижать к себе и ощутить ее сладкий аромат. Не время. Знаю корабль. Мой долг — быть здесь с тобой, и я останусь на борту, пока мы не сможем благополучно отправить тебя на другой берег. Капитан попытался определить время и понял, что, наверное, ему придется провести ночь прямо здесь. Задумавшись о том, захочет ли Элис присоединиться к нему, он улыбнулся, догадываясь, что, скорее всего, она не ответит отказом. Тревога корабля вернула его к действительности. «Нет, дитя в опасности». «Но Элис им поможет. Она сводит их к драконам, наверное, к Меркору или к Хебе. Кто-то из них поможет малышу?» «Да, если они смогут. Я сделал все, что в моих силах». «Если смогут», — повторил Левтрин. Ему не понравился тон Смолинова. Он считал, что достаточно привести младенца сюда, чтобы кто-нибудь из драконов его вылечил, и дело будет сделано». Единственная трудность, по его мнению, заключалась в том, что драконов надо умасливать и уговаривать. Ты считаешь, что они не согласятся? Нужный дракон должен быть здесь. Ответ пришел не сразу, и Лифтрин почувствовал, что его кораблю трудно передать свою мысль капитану. Он решил не задумываться об этой проблеме. В прошлом самым общительным из драконов был Меркор. Вероятно, он захочет поболтать о Кельсингре, о старших. Плавно сменит тему и займется младенцем. Однако Лифтрин не очень так и хотел передавать это известие Малте. Напоследок он решился задать кораблю еще один вопрос. Не лучше ли было младенцу оставаться на борту? Ты не мог и дальше ему помогать? смоляной минуту молчал. Все, что можно было сделать, я сделал и мы тебе благодарны». Лифтрин сосредоточился, но не почувствовал от корабля ответа. Их контакт прервался. Но смолиной всегда вел себя таким образом, и Лифтрина радовала то, что его корабль молчаливее собратьев. Вряд ли ему понравилось бы общаться с трещоткой Афелей или с ветреным позером вроде Совершенного. Ну, возможно, здесь все обстоит точно так же, как с детьми. Каждый родитель считает своего ребенка самым лучшим, и, несомненно, каждый капитан предпочтет свой живой корабль всем прочим. — Я самый лучший. — Самый старший, самый мудрый, самый лучший, — откликнулся Смолиной. — Конечно, я никогда в тебе не сомневался. И это замечание Левтрина снова осталось без ответа. Впрочем, иного он и не ожидал. Ошеломленная Малта осмотрелась. Длинный коридор уходил куда-то в мягко освещенный полумрак. Малта заметила двери. Большинство из них были закрыты, но некоторые оставались приотворёнными. — Любую открытую дверь? — устало спросила она. — Да, — подтвердила Элис Финбок. — Если кто-то из хранителей комнату уже занял, то дверь будет закрыта. Многие оказались запертыми бывшими хозяевами, А мы так и не нашли способа проникнуть внутрь. Зато последние три двери в самом конце коридора поддались. За ними находится помещение побольше. Ты увидишь апартаменты, состоящие из нескольких спален. Мы считаем, что они, возможно, предназначались для делегаций, приезжавших из других городов. Конечно, у нас нет никаких подтверждений. Просто ничего другого никто придумать не смог. Спасибо вам. Малта с трудом смогла произнести даже эти два коротких слова. Ее тело до сих пор было распаренным после горячей ванны, влажные волосы свисали вдоль спины. В драконьих купальнях они провели время в одиночестве. Малта смутно понимала, что в любой другой момент была бы поражена громадным залом с высоченными сводами и волшебством текущей горячей воды. Сейчас же печаль и усталость прогнали из ее сердца изумление. Пребывая в полуоцепенении, она смыла с себя накопившийся за многие дни солоноватый пот. Горячая вода унесла с собой всю боль из костей, но вместе с ней исчезла и упрямая стойкость Малты. Элис была так добра, что подержала плачущего фрона, пока Малта принимала ванну. Сейчас сын тихо лежал у нее на руках — но Малта ощущала, что его тельце обмякло от усталости, а не от сонной истомы. Он выплакался в объятиях Элис и вернулся к матери безвольным, будто тряпичная кукла. Он казался спящим, когда она осторожно опустила его в воду. Однако, очутившись в этой стихии, он сразу же распахнул глаза, и Малта с удовольствием увидела, как он подтягивается и шевелит ножками и ручками. Фронт похлопал ладонями по поверхности воды — и сначала удивился, а потом развеселился тем, как она плещется. Малта улыбнулась тому, что он ведет себя, как обычный ребенок. Но при виде того, как цветные чешуйки на его теле порозовели, а потом приобрели более темный цвет, она ощутила волну тревоги. С ним что-то происходит. У хранителей была такая же история, поспешила успокоить ее Элис. Она сидела на краю гигантской ванны, и держала наготове полотенце для фрона. Малта кивнула. Элис изменилась не так сильно, как остальные члены экспедиции. Только очень внимательный взгляд позволял заметить чешую у ее бровей и на тыльной стороне рук. Говорила она по-прежнему с интонациями исследователя. Благодаря горячей воде драконы выросли, да и боли у них затихли, Буквально у нас на глазах по их крыльям растекалась яркая краска. Они вытягивались, а затем их тела приобретали другие пропорции, и они росли. Некоторые просто поразительно. Тиндер из бледно-лилового стал темно-фиолетовым с золотыми узорами. У плевка хвост был коротковат, а теперь его фигура абсолютно пропорциональна. Пара дней в теплой купальне, и почти все драконы смогли взлетать с ровной поверхности. А теперь, конечно, каждый способен парить в воздухе и проделывать разные фокусы. У хранителей произошли подобные изменения, связанные с кожей и конечностями. Они выросли и окрепли. А крылья Тимары действительно потрясающие. — Крылья? — Да, — подтвердила Элис. — А у Сильве, по-моему, на лбу появляется гребень. — А как насчет меня? — поинтересовалась Малта. — Я полагаю, что вы... Прямо-таки сияете. Но, наверное, этот вопрос лучше задать вашему мужу, который лучше знает, как вы обычно выглядите. Элис руководилась соображениями вежливости. Она не захотела говорить то, что было известно самой Малте. Из-за непрерывного бдения над малышом Малта настолько себя запустила, что Элис уже не смогла определить, были ли трансформации в чешуе женщины, связаны с тем, что теперь она чистая, или это являлось развитием ее драконьих характеристик. Малта поняла все с полуслова и устало улыбнулась. «Вот и подточена твое девичье тщеславие», — подумала она. «Достаточно поставить под угрозу жизнь твоего сына, и остальное тотчас перестало иметь значение». Она склонилась к фрону. Он молчал, но не спал. Его облик был совершенно не таким, как у всех тех младенцев, каких ей случалось видеть прежде. Ротик у него был болезненно сморщен, дыхание с тихим шелестом прорывалось сквозь узкие ноздри. Малта попыталась посмотреть на него непредвзято. Может, он уродливый ребенок, от которого будут отворачиваться другие дети? Она обнаружила, что не может ничего толком определить. Он просто Фрон, ее маленький мальчик, а его особенности были частью его самого. Фрона не следует сравнивать с другими. Указательным пальцем Малта провела по мелкой чешуе, шедшей вдоль бровей сына, и он зажмурился. Она передала малыша Элис, та завернула его в полотенце, и Малта вылезла из ванны. В теплом помещении ее кожа быстро высохла, и Элис вручила ей мерцающее перламутром платье старших. Красочный блеск напомнил Малте внутреннюю сторону морской раковины. Раньше она бы потянулась к зеркалу, чтобы полюбоваться не спадающими складками мягкой ткани. Сейчас, у края бассейна, ей хотелось одного — снова взять на руки дитя. Несколько минут спустя она отупело смотрела на закрытые и открытые двери. «Выбор. Ты его делаешь, и остальные пути перед тобой навсегда закрываются». Как можно узнать, который из незначительных решений может навсегда изменить ход твоей жизни? Давайте я покажу вам комнату, которая, как мне кажется, вам подойдет, и помогу устроиться на ночь. Утром, когда вы отдохнете, можно будет устроиться в другой, если первая вам не понравится. Малта поняла, что не двигалась и не говорила уже несколько минут. Неужели она стоя заснула? Да, прошу вас, пролепетала она. И нисколько не удивилась, когда Элис взяла ее под локоть и повела по коридору.